Вы легко можете поверить, что теперь у нас было вдоволь, о чем потолковать. Разгром нашей деревни казался нам величайшим событием мира. Ведь эти простодушные крестьяне в действительности еще ни разу не оценили во всей полноте размеров тех событий мировой истории, которые находили смутный отзвук в их представлениях. Хотя им и казалось раньше, что они... Сознают сущность дела. Мелкое, но мучительное происшествие, Представшее их телесным взором И испытанное ими на собственной шкуре, Сразу сделалось для них важнее Самых величественных деяний, Давно минувшей старины, О которых они знали понаслышке. Теперь забавно вспомнить, Как разглагольствовали тогда наши старики. Тот они сердились Данили. Да, сказал старый Жак Дарк, времена настали, нечего сказать. Надо бы довести об этом до сведения короля. Пора уж ему перестать бездельничать домечтать. мечтать. Пусть примется за свое дело по-настоящему. Он имел в виду нашего молодого, лишенного наследства короля, бездомного изгнанника. Карла седьмого. «Правильно сказано», — заметил мэр. «Надо бы сообщить ему. Разве можно терпеть такие вещи? Ты тут не знаешь, где преклонить голову, а он себе прохлаждается. Надо об этом разгласить. Непременно надо. Пусть узнает вся Франция». Послушать их так можно было подумать, что... Все предшествовавшие десять тысяч погромов и поджогов были выдумкой, а только наш настоящий. Так уж оно всегда, пока в беде твой сосед, ничего, довольно от них разговоров, а попадешься сам в беду. Значит, пора королю стихнуться и взяться за дело. Великое событие вызвало много толков и среди нас. «Молодежи, пасемся тогда и говорим без умолку. Мы уж начали изрядно важничать. Мне было восемнадцать, остальным на год даже на четыре больше. Во всяком случае, уже не дети». Однажды Паладин начал высокомерно разносить французских генералов-патриотов. «Взгляните на Дюнуа!» На побочного Орлеана, какой же он генерал? Пусть только меня назначит на его место. Я не стану говорить, что именно я сделаю. Болтать языком вовсе не по моей части. Я предпочитаю действовать. Пусть болтовней занимаются другие. Но только поставьте меня на его место, вот и все. А возьмем хоть Сентраля? Просто утюф. А этот хвастливый лагир, неужели, по-вашему, и он, генерал?» Всем было как-то не по себе видеть такое презрительное отношение к этим великим именам. Ведь в наших глазах эти знаменитые полководцы были почти богами. Они, величественные и далекие от нас, представлялись нам какими-то смутными, огромными призраками. какими-то грозными тенями, и жутко было говорить о них, как о простых смертных, из-за разбирать или осуждать их поступки. Жанна вспыхнула. — Не понимаю, — сказала она, — как можно говорить так резко об этих необыкновенных людях? Ведь они истинные столпы французского государства, которые они поддерживают по мере сил своих». и спасают ценой ежедневно проливаемой крови. Что касается меня, так я сочла бы великим счастьем, если б мне выпала честь хоть один раз взглянуть на них, взглянуть только издали, потому что я недостойна близко подойти к ним.